Чего стоило им обоим изготовление первой шашки, знали только они двое и Господь Бог. Из кузницы мастера вывалились с красными, как у вампиров глазами, пошатываясь от усталости. Сунув голову в бочку с водой, Матвей стряхнул с лица воду и охрипшим от усталости голосом проворчал. «Теперь я понимаю, почему булатные клинки так дорого стоили». Тут пока один откуёшь, сдохнешь. — Это верно, — устало буркнул Григорий, зачерпывая воду и умываясь. Заточить, отшлифовать и насадить рукоять было делом ещё нескольких дней. Но теперь, когда гонка на выживание закончилась, это можно было делать не торопясь. Закончив, Григорий осторожно положил шашку на наковальню и, тряхнув головой, еле слышно произнёс. — Все, теперь испытывать надо. — Другую шашку нести, бать, — осторожно уточнил Матвей. — Есть тут. Загоди приготовил, — отмахнулся кузнец. — Ну, так давай испытывать, — предложил парень, не понимая, чего он ждет. — Боязно, сынок, — неожиданно признался Григорий. — Чего боязно? растерялся матвей ну как не выдержит так для того и учимся не вышло сейчас выйдет после с ножами то получилось ну может оно и верно вздохнул кузнец направляясь в угол где хранилось всякое для работы достав с полки длинный сверток он развернул холстину и положил рядом с новым клинком шашку своей прежней работы. С первого взгляда было понятно, что не Булат, но по качеству клинок оказался очень неплох. Больше того, видно было, что это настоящее боевое оружие, крепкое и надежное. «Как испытывать станем, бать?» полюбовавшись на оружие, поинтересовался Матвей. «На двор пошли», — подумав, скомандовал кузнец. Обычную шашку кузнец старательно прикрутил к столбу ворот и, отступив, ловко провернул новый клинок в руке, разгоняя его. Резкий взмах, и от клинков посыпались искры. Глядя на это действо Матвей про себя отметил, что с шашкой отец владеет отменно. Таким ударом запросто можно было голову противнику снести. Внимательно осмотрев оба клинка, Григорий повернулся к парню и, растерянно улыбнувшись, радостно выдохнул. «Хм! Держит удар задумка твоя и заточку не теряет!» «Теперь на туши бы его испытать!» — кивнув, проворчал Матвей. «Пошли!» — решительно приказал кузнец, радостно улыбнувшись. Не отвязывая шашки от столба, Матвей поспешил следом за отцом. Выйди на улицу, Кузнец быстрым шагом дошел до соседнего подворья и, перешагивая тын, громко окликнул соседа. «Чего шумишь, Гриша?» — поинтересовался сосед, выглядывая из сарая. «Ты надысь гуторил, что бычка забить хочешь? Не забил еще?» — сходу спросил кузнец. «Так не до того было! А тебе-то что за печаль?» — удивился сосед. «Клинок испытать хочу!» Ответил кузнец, стряхнув шашкой. Дозволишь? Во на чего? Задумчиво протянул казак. Добрые, поготь маленько. Кивнул он, снова скрываясь в сарае. Традиция испытывать новое оружие на мясных тушах появилась давно. Сам Матвей из лекций помнил, что боевые клинки в дохристианские времена испытывались даже на людях. Сосед вывел из сарая здоровенного бычка и, отведя его в дальний угол двора, привязал к плетню. Животина стояла спокойно, лениво пережевывая свою жвачку. Потом, приготовив все необходимое для разделки туши, казак махнул соседям рукой и, указывая на животное, вздохнул. «Ты только это, Гриш, Постарайся одним разом его срубить. не след животи не мучится. Добре. Покоен будь, Никифор. И самому это дело не в радость. Но клинок испытать дюже потребно. Кивнул кузнец, подходя к бычку. Здоровенная скотина продолжала флегматично пережевывать свою жвачку, не обращая внимания на остановившегося в двух шагах казака. Примерившись, Григорий плавно повел плечами, разминая мышцы, и одним слитным движением, разогнав клинок, взмахнул им. Яростный высверк, глухой удар, и рогатая голова с каким-то деревянным стуком упала на землю. Вот такого фокуса Матвей никак не ожидал. Снести быку голову одним ударом — это нужно было уметь. Да и обычной шашкой такого не сделаешь. Позвоночник у быка — это не человеческая кость. Тут не всякое железо выдержит удар. Но к его огромной радости клинок испытания выдержал с честью. Отступив в сторону, кузнец уступил место хозяину, и тот, засуетившись, тут же принялся собирать кровь и вообще хлопотать дальше, готовясь разделывать тушу. Отерев клинок о шкуру, Григорий внимательно осмотрел лезвие и, повернувшись к парню, радостно улыбнулся. «Вышло, сынок. Все, как задумали, вышло». «Это чего у тебя там вышло, Гриша?» Выпрямляясь и вытирая пучком соломы окровавленные руки, заинтересовался сосед. «Ленок булатный отковать вышло», — гордо ответил кузнец, взмахивая шашкой. «Ох, чтоб тебя!» — ахнул казак, глядя на оружие неверящим взглядом. Слух о раскрытии секрета Булата разнесся по станице быстрее степного пожара. У кузни собралось почти все население станицы, но первыми к воротам подошли станичные старшины. Как вспомнил Матвей, это и был тот самый казачий круг — Понимая, что отвечать станичникам что-то придется, Григорий, прихватив сына, вышел к тыну и, вскинув над головой шашку, громко произнес. — Глядите, соседи! Сделал я Булат все-таки! Седмицу с сыном бились, однако сделали! — Дозволь глянуть, Григорий! Протолкавшись вперед, решительно попросил пожилой, но еще крепкий казак. «Изволь, МакарЛукич вежливо отозвался кузнец, протягивая ему шашку рукоятью вперед. Взяв оружие в руки, казак внимательно осмотрел клинок, едва не обнюхивая его. Потом, развернув клинок к свету, поднес оружие к самым глазам и, удивленно хмыкнув, громко объявил. «По узору похож!» «Ну, бычку голову григорий одним ударом срубил, так что, ежели по узору походит, стал бы идти вправду булацковал», — громко добавил сосед Никифор. «Рубака Гриша всегда славный был. Он обычной своей шашкой может, кому хош, башку снести», — раздалось из толпы. «А вот это уже интересно», — моментально сделал Матвей стойку. Похоже, мой новый папаня тот еще ухарес. Это надо использовать. Стрелять я умею неплохо, На ножевым боем тоже владею, а вот с шашкой не особо». «Погодите, казаки!» — оборвал зарождавшийся спор соседей все тот же пожилой казак. «У Елизара кудри и сабля была, что он в персидском походе взял. Шамшерка!» «И чего?» не поняли станичники. «Так нужно его просить два тех клинка сравнить, а там сразу видно станет, Булат это или нет. шамшер кто у него дамасского Булату». «И верно! Добре рассудил Лукич. Айда кудри Раздалось над толпой, и все собравшиеся, дружно развернувшись, направились в сторону одной из соседских хат. Шагая рядом с отцом, Матвей с интересом наблюдал, как казаки то и дело бросали на новое оружие в руках кузнеца заинтересованные взгляды. То, что Григорий объявил, что разгадал секрет Булата сам, его не беспокоило. Они с самого начала договорились, что он так и скажет. Ведь объяснить кому-то, что секрет этот он получил во сне, было бы сложно. И так его история с внезапным выживанием стала притчей во языцах. Так что поднимать волну еще и этим парень не хотел. Толпа дошла до нужного подворья, и удивленные хозяева выскочили на крыльцо с весьма примечательными лицами. Настороженные и готовые ко всему. Но услышав, чего именно от них ждут, соседи тут же расслабились. Из хата не спеша, Опираясь на клюку, вышел седой как лунь казак и, выслушав просьбу станичников, степенно кивнул. Казак помоложе, судя по всему, один из его сыновей, вынес из хаты саблю, и несколько самых уважаемых казаков принялись сравнивать оружие. К огромному удивлению собравшихся, узор на шашке оказался гораздо тоньше, чем на сабле. Это означало, что количество слоев в шашке было гораздо больше. Матвей, внимательно следивший за этим сравнением, мысленно возликовал. Шашка, задуманная им, оказалась лучше. Дождавшись, когда ажиотаж несколько стихнет, он протолкался вперед и, забрав у Лукича оба клинка, принялся сравнивать их сам. Внимательно наблюдавший за каждым его движением Григорий, подошел к сыну и, делая вид, что рассматривает оружие, тихо спросил. «Что не так, Матвей?» «Все так, батя, все так. Наша сталь даже получше будет. Слоев получилось больше». Так же тихо отозвался парень, с облегчением вздохнув. «Выходит, у нас точно получилось?» — не унимался мастер. «Точно! Сам посмотри!» — протянул ему оружие Матвей. «Слава тебе, Господи!» — выдохнул кузнец, истово перекрестившись. «Ты чего, Григорий?» — удивились собравшиеся казаки. «Сподобил Господь доброе оружие сделать!» — радостно улыбнулся кузнец. «Это да! Это верно!» Закивали казаки, понимая, чему так радуется мастер. Вернув саблю хозяину, Григорий вежливо попрощался со стариком и, забрав свою шашку, вышел со двора на улицу. Казаки без разговоров расступились, пропуская мастера. Народ начал расходиться, негромко обсуждая все услышанное. У самого подворья кузнеца отца и сына вдруг догнал один из казаков, и, преградив им путь, решительно спросил. «Гриша, почем шашку продашь?» «Тебе-то она зачем, Леонтий?» — откровенно удивился кузнец. «Ты ж скоро из реестра выписываться станешь. Не мальчишка-чай?» «Сыну хочу. Рубака он славный, а с такой шашкой ему и равных не будет. Не твоему меченому чета». Неожиданно закончил он, окинув Матвея презрительным взглядом. «Ты язык-то придержи, Леонтий. То, что сын у меня болеет, еще не значит, что он других хуже». Тут же вскинулся кузнец. «Да ладно тебе, Гриш!» — отмахнулся казак. «Сам ведь знаешь, он и прежде никогда толком шашкой рубить не мог, а теперь уж и подавно. Да и что тебе за беда?» «Надо будет новую ему скуёшь! Продай! Я за ценой не постою!» «Нет, эту не продам! А коль сильно надо, давай о цене сговариваться! Другую тебе откую!» Сжав губы в узкую полоску, решительно заявил кузнец. добрым подумав, кивнул Леонтий. «Завтра зайду к тебе. Сговариваться станем». — Но учти, Григорий, клинок тот не хуже этого должен быть. — Это когда я за работу свою не отвечал? — возмутился мастер. — Тоже верно. — добрые тогда до завтрева. Чуть смутившись, попрощался Леонтий. — Выходит, я прежде шашкой владел плохо? Проводив его взглядом на всякий случай, уточнил Матвей. — Матвей. «Ты у пластунов учился, а они в лаве не рубятся!» — нехотя буркнул кузнец. «Бать, научи меня шашкой рубить, как ты рубишь!» Повернувшись к Григорию, попросил парень. «А оно тебе надо?» — неожиданно спросил кузнец. «Тебе ремесло мое перенять надо, а не шашкой махать!» «Казак я, батя! Отроду казак!» а казак без шашки кто угодно, но не вой, — не отступил Матвей. — Абулат как же? — устало спросил мастер. — Мне без тебя не управиться, сын. — Так я ж не помираю, — развел Матвей руками. — Учиться у тебя стану, как ремесло учусь. А в кузне я тебе все одно помогать стану. — за дело тебя, что Леонтий сказал. Понимающе кивнул Григорий. Да только правда то. Сын его и вправду вой, каких поискать. И с шашкой, и с ружьем, и с револьвером. А на кулаках как? Нашелся Матвей. Да как все? Удивленно пожал кузнец плечами. Выходит, ухваток пластунских не знает. Не унимался парень. Хм, не стал учить, усмехнулся Григорий. «Говорит, мол, дуре это! В бою такое не потребно!» «Сам он дурак!» — фыркнул Матвей. «В бою все случится может! Ну да бог с ним! Так что, бать, станешь меня рубке учить?» «Добрый сын! Научу, как меня учили!» Помолчав, решительно кивнул мастер. Это парню и было нужно. Его физические кондиции по сей день оставляли желать лучшего, так что одной работой в кузне тут было не обойтись. Ему требовалось вернуть себе ту форму, в которой он был, уходя из армии. Так что, едва только ажиотаж от новости остали немного стих, парень принялся организовывать на заднем дворе настоящий спортгородок. Палка, приколоченная к двум деревьям, заменила турник. Под навесом появился кожаный мешок, набитый песком. А тяжести в кузне и так хватало. Но этого Матвея было мало. Упросив отца, он отковал себе пять метательных ножей и на некоторое время заделался с корняком. шив под этот комплект портупею, парень повесил на стену сарая мишень и по паре часов в день тренировался с ними. Глядя на его тренировки, Григорий только головой качал, но спорить или как-то мешать не собирался. Более того, прежде чем начать обучение рубке, кузнец заставил сына крутить в руках два железных лома. Для чего это было нужно, Матвей понял после первой же тренировки. Кисти рук, предплечья и плечи гудели от непривычных нагрузок. Но Матвей не сдавался. Ножи, ломы, рукопашка – все это составляло каждый его день. Плюс к тому – каждодневная работа с отцом в кузне. Уже через месяц он и сам заметил изменения в собственном организме. Плечи раздались, руки окрепли, а живот покрылся кубиками пресса. Сказались разносторонние нагрузки и простая, но сытная пища. В очередной раз, рассматривая себя в крошечном зеркале, парень довольно усмехался. «Если так и дальше пойдет, через год я этого местного вояку по размажу». Он и сам не понимал, с чего вдруг его так зацепили слова Леонтия, но презрение, с которым тот отозвался о нем самом, парня просто взбесило. Это было обидно и больно. А значит, это надо было исправить. Чем парень и занялся со всем пылом души? Похоже, его организм, наконец, справился со всем случившимся и теперь старательно набирал форму. Единственное, что все еще парня беспокоило, так это голова. Приступы головокружения иногда все еще случались. От Отчего и почему Матвей понять так и не сумел, решив списать все, последствия удара молнии И то сказать, пропустить через себя в одну секунду пару миллионов вольт, это не баран чихнул. После такого запросто можно и пеплом осыпаться, или просто ласты склеить. Так что все было вполне логично. Успокаивая себя такими мыслями, Матвей отрабатывал удары по мешку и раскручивал в руках тяжеленные ломы. Благо, от обычной хозяйственной работы его почти полностью отодвинули. Да и не так много ее было. Семья держала пару десятков кур, пяток гусей, столько же уток, буй во лицу и десяток овец. Все остальное покупалось или принималось в оплату за работу от соседей. Единственное, от чего Григорий не стал отказываться, так это от земельного надела. «Хлеб в доме всегда должен быть свой», — этими словами кузнец коротко, но ясно пояснил свое отношение к крестьянскому труду. Возражать Матвея не подумал, вовремя вспомнив презрительную мину соседа. В общем, дела шли на лад, когда пришла беда, откуда не ждали. Получив вожделенную булатную шашку, Леонтий словно взбесился. То и дело, едва заметив Матвея на улице, он тут же принимался подшучивать над ним. Не понимая, чего мужик добивается, Матвей сносил все издевки молча, делая вид, что все это его не касается. Но в душе начала копиться злоба. Григорий, заметив его мрачное настроение, не стал ничего говорить, но на следующий день Матвей увидел Леонтия на улице, с роскошным фингалом на пол лица. Похоже, кузнец не просто так уходил со двора. Понимая, что должен сам постоять за себя, парень несколько дней делал вид, что ничего не произошло. А когда Леонтий в очередной раз взялся за старое, одним прыжком перемахнул плетень и ходу всадил кулак в подбородок обидчику. Вступать в долгие разговоры было не в его характере. Набитый кулак опытного кулачника разом отправил задиру в нокаут. Кузнец, видевший эту картину с порога кузни, только усмехнулся и одобрительно хлопнул сына по плечу. Ожидавший очередной выволочки, Матвей только удивленно хмыкнул и встал к наковальне. Но на этом история не закончилась. Очевидно, снести побои от ушибленного инвалида которым считал парня сам Леонтий, было для него слишком, так что через день на подворье кузнеца появились уже двое. Сам казак и его знаменитый сынок. «Вот что, Григорий, твой щенок мне надысь обиду учинил, так что не влезай, учить его станем!» Сходу заявил Леонтий, вытягивая из-за голенища на гайку. «Ты что, сосед, белины объелся?» Иронично поинтересовался григорий откладывая клещи и подхватывая из кучи железа металлический пруд может еще меня поучить вздумаешь погоди бать остановил его матвей то моя печаль сам разберусь а ты повернулся он к соседу не обессудь, коли потом придется еще и на доктора тратиться да ты сопляк пришибленный «И вовсе сбесился!» — вскинулся казак. «А ну, Мишка, тащи его сюда!» — скомандовал он сыну. Высокий, широкоплечий, что называется, косая сожень в плечах, молодой казачок усмехнулся и, засучивая рукава, решительно перешагнул порог кузни, чтобы тут же вылететь обратно спиной вперед. Недолго думая, Матвей вышиб его прямым ударом ноги в грудь. Тренировки на заднем дворе до кровавой пелены в глазах не прошли даром. Скорость и силу ударов он почти восстановил. «Ну, вы, соседи, совсем совесть потеряли», — укоризненно качал головой пожилой казак. «Это когда ж такое было, чтобы запросто так друг дружки рожи чистить?» «А кто сказал, что запросто так?» — буркнул в ответ Матвей потирая крепко ушибленные ребра. Эта драка далась ему непросто, но парень был доволен. Проверка показала, что это тело почти достигло прежних кондиций. Силы парню и прежде было не занимать, а вот боевых умений явно не хватало. Да, пластуны его кое-чему научили, но по сравнению с тем, чему учился сам Матвей, это было небо и земля. Ведь все приемы рукопашного боя, известные в его прежней жизни, это выжимка из различных боевых искусств, которые были систематизированы в определенную схему. Досталось, конечно, и самому парню, но в итоге опыт и знания одержали верх над голой силой. Михаил, отказавшись учить пластунские ухватки, лупил просто, что называется, от плеча со всей дури. Матвей же отвечал короткими, резкими ударами по болевым точкам, заставляя противника шипеть от боли и раз за разом отступать. В какой-то момент, принимая размашистые удары парня на предплечье, Матвей заставлял его плясать вокруг себя, словно дрессированного медведя. Глядя на эту картину, Григорий не удержался и, рассмеявшись в голос, презрительно фыркнул. «Невелик воин получился!» Выдержать такой издевки Леонтий не мог. Взревев пьяным медведем, казак взмахнул нагайкой и попытался огреть ею кузнеца. Но, как оказалось, мастер тоже был не промах и вышел из кузни с прихваченным прутом. Едва заметив замах, он резко пригнулся и, пропустив удар над головой, Хлестнул противника куском арматуры. Взвыв от боли, Леонтий рухнул в пыль, выронив на гайку. Григорий, не давая ему подняться, принялся охаживать противника прутом по спине. Матвей, не отвлекаясь на подобные мелочи, в очередной раз ушел от размашистого удара Мишки и, выпрямляясь, с размаху всадил кулак ему в подмышечную впадину. Казачок согнулся, пытаясь глотнуть воздуха отбитым лёгким, и тут же получил сокрушительный удар в челюсть. Убедившись, что добавки не требуется, Матвей перевёл дух и, оглянувшись на отца, коротко поинтересовался. — Ты как, бать? — А чего мне сделается? — иронично хмыкнул кузнец. — Хм, этот дурень никогда мне противником не был. Ленив больно. выходит «Вражда это у вас давно идет?» — сообразил Матвей. «Да ты ж не помнишь ничего!» — хлопнул кузнец себя ладонью по лбу. «Да, ссориться мы еще с тех времен стали, когда науки воинской учились. Он все норовил хитростью вывернуться, а не получалось. В бою одной хитрости мало, там еще и умения нужны». «А меня-то он чего цеплять начал?» — не понял Матвей. «Так ведь знает, что со мной ему не сладить. Вот и решил за прежнее на тебе отыграться». «Да не вышло. Мысль-то ему неплохая пришла с Мишкой тебя стравить. Да только не подумал, что ты у пластунов науку проходил. А их ухватки дело непростое. Вон, заставил его круг себя плясать, словно цыган-медведя». Снова рассмеялся кузнец. «Ничто! Будут экзаменацию сдавать, еще посмотрим, кто кого!» прохрипел Леонтий, даже не делая попытки подняться. «Дурак ты, Леонтий! Хоть дожил до седых волос!» Не удержавшись, фыркнул Матвей. «Меня хоть моланье и ударило, а все одно я казак. Так что придет время, сам все увидишь». «Верно, сын!» «Придет время, все само на место встанет», — кивнул мастер. Соседи, сбежавшиеся на шум драки, вызвали старшин станицы, чтобы те разобрались со случившимся безобразием. И вот теперь, слушая короткий пересказ случившихся событий, только укоризненно головами качали. Все произошедшее выбивалось из правил обычной жизни станицы. Как уже не раз говорилось, мастеров казаки берегли, и продиктовано это было жизненной необходимостью. Выслушав кузнеца, старшины велели толпе разойтись, и, собравшись в кружок, принялись что-то негромко обсуждать. «Матвей, подсюда!» — послышалось из круга, и Григорий, подобравшись, чуть подтолкнул парня в спину. «Чего?» — угрюмо поинтересовался парень, подойдя. «Хочешь настоящей рубки научиться?» Неожиданно спросил один из стариков. «Верхом, как в лаве?» Тут же подобрался Матвей. «Верно ей. Хочу. Очень. Добре. Завтра к Елизару на подворье поутру приходи. Он тебя учить станет. И рубки, и джигитовки. Лучше него этому делу никто не обучит. Даже отец?» Не удержавшись, поинтересовался парень. гриши в рубке неплох, но до настоящего мастера не дотягивает», — раздалось в ответ. «Добре буду», — вздохнув, решительно кивнул Матвей. Проводив старшин до тына, он вернулся в кузню и, увидев задумчивого отца, насторожился. «Случилось чего, бать? Чего тебе старшины сказали? «Обещали, что дядька Елизар меня рубки и джигитовки учить станет?» «Шутишь!» — растерянно ахнул кузнец. «Вот те крест! Истинная правда, бать!» — ответил Матвей, широко перекрестившись. «Вот то добрее!» — радостно усмехнулся мастер. «Ха! Он в этом деле лучший! Так что бросай баловство свое и учись!» «Учись, сын, так, как ничему прежде не учился. От науки той и твоя жизнь зависеть может, сынок. Буду учиться, бать. А то, что я прежде делал, не баловство вовсе. Я потому и смог мишку на кулачках побить, что прежде на мешке руки набил». «Это, выходит, тебя пластуны такому научили?» — удивился кузнец. — И они тоже, — напустил Матвей туману. — Добре. Делай, как сам решишь, — неожиданно махнул кузнец рукой. — Но в кузне мне все одно помощь твоя нужна будет. Теперь нам с тобой, Булат, часто ковать придется. — А может, чтобы прежде как следует руку набить, станем кинжалы ковать? — подумав, — предложил Матвей. — С ними и проще, и металлу меньше надо. Да и продать их легче будет. Не так дорого, как шашка встанет. «Подумаю», — кивнул мастер, задумчиво оглядывая свои запасы железа и стали. «На ярмарку ехать надо. Крицы закупать», — протянул он после недолгого молчания. Подумав, Матвей вспомнил, что крицами прежде называли слитки всяких металлов и что железо в этих местах почти не добывали. Все металлы в предгорьях Кавказа обычно были привозными. Подумав и прикинув кое-что к носу, парень решил предложить альтернативный вариант. — Бать, а может, тебе в Юзовку съездить? — Это где ж такое? — озадачился мастер. — Это за Таганрог город ехать надо. Там и уголь добывают, и железо всякое. Хоть не близко, а все одно в покупке дешевле станет, нежели на ярмарке у купцов брать. «Долгий путь. Одному не осилить», — подумав, мотнул кузнец Чубом. «Так сговори кого из соседей», — быстро предложил Матвей. «Все одно ему у тебя всякое из железа заказывать. Вот пусть и помогут. Взять три подводы, до да железа с углем привезти. Нам надолго хватит». Думать надо, вздохнул кузнец, понимая, что это неплохой вариант. Подумай. Но на заводе всегда дешевле, нежели у купцов. Ты это и сам знаешь. Одно дело от мастера брать, и совсем другое через третьи руки. Так-то оно так. Да только дорога уж больно дальняя получится, снова вздохнул мастер. Думаю, за месяц управишься. А я пока за место тебя в кузне побуду. Может, еще чего интересного придумаю, — намекнул Матвей. Заодно узнаешь, нельзя ли там стволов оружейных купить. — Это еще зачем? — удивился Григорий. — А мы тогда любое оружие чинить сможем. Сам знаешь, у казаков через один ствол нареза изношены. А тут новенькие стволы. Знай, меняй, все дешевле, чем новую винтовку покупать. ха — Хитер! — одобрительно усмехнулся кузнец. — К тому же из тех стволов и другое оружие огненного боя сделать можно будет. Самовзводное! — не унимался парень. — Это как так? — тут же сделал кузнец стойку. — Есть у меня придумки кое-какие, но для них пружины добрые нужны. Не толстые и не особо длинные, но крепкие. Снова напустил Матвей туману. «Пружины?» — удивленно протянул мастер. «Пружины — дело не дешевое. На них особая сталь идет. Знаю. Потому и говорю, что нам не только сталь, но и сплавы всякие нужны. Мы с тобой, батя, много чего тогда сами делать сможем», — не отставал парень. «Ты это, Матвей, не спеши», — помолчав неожиданно ответил мастер. «Всему свой срок должен быть». «Так я и не спешу», — пожал парень плечами. Кивнув, мастер отошел к верстаку и принялся задумчиво перекладывать куски железа и инструмент с места на место. Предложение Матвея его явно зацепило, но подобный поход организовать было не так просто. Да и денег на это требовалось немало. Сообразив, что в станице чаще всего практикуется миновая торговля, Матвей едва не застонал в голос. Станичникам было проще оплатить работу какими-то продуктами или иным товаром, чем платить деньгами. Хотя собранное зерно они продавали на ярмарках за наличные. Понятно, что в любой казачьей семье имелась своя кубышка на черный день, но тратили ее очень осторожно. Запутавшись в собственных раскладах, Матвей неожиданно для себя понял, что так и не сумел толком вжиться в местное общество. Сначала долгая болезнь, потом усиленные тренировки для приведения себя в порядок, а после все силы были брошены на изготовление булатной стали. В общем, забот и без того хватало. Отвесив себе мысленного пинка, Парень принялся перебирать железный лом, предназначенный для переплавки. Григорий умел не только ковать различные вещи, но и иногда переплавлял металл. Плавкой чугуна он тоже владел, но делать это приходилось нечасто. Чего мастер не умел делать совсем, так это не владел мастерством точного литья. Просто необходимости не было. Такие умения обычно нужны были, мастерам-колокольщикам. Провозились они до самой темноты, но в кузне теперь царил образцовый порядок. Весь инструмент был разложен по местам, а весь металлический лом был собран в несколько старых корзин. Вычистив под конец горн, Григорий устало вздохнул и, хлопнув сына по плечу, решительно заявил. «Хватит, сын! Вечерить пошли!» Да и отдохнуть надо. Тебе с утра новая забота будет. У Елизара учиться — дело непростое. Уж поверь. Хм, учеба всегда — дело непростое, — усмехнулся Матвей в ответ. Утром едва рассвело, он вошел на подворье старого казака и, присев у крыльца на лавочку, принялся ждать. Ломиться в дом, пока хозяева еще сами не вышли, было бы невежливо тем более в такую рань. Но не успел парень перевести дух, как дверь распахнулась, и на крыльцо вышел сухой, жилистый казак среднего роста, с лихо закрученными усами и аккуратно подстриженной бородкой. «Ага! Пришел, значит!» Едва увидев парня, усмехнулся казак. «Добре! Гляжу, ничего с собой брать не стал!» «Так не знал толком, что для учения потребно, потому и не стал ничего с собой нести. Все одно тебе, дядька, прежде на меня как следует глянуть надо». «Хм. А чего на тебя глядеть?» тихо рассмеялся казак. «Нежто я не знаю, кто ты таков и чем промышляешь. А ну, дай руку!» скомандовал он, протягивая ладонь, словно для рукопожатия. Уже понимая, что дальше будет, Матвей спокойно вложил свою ладонь в его руку и слегка сжал пальцы. Работа молотобойцем в кузнице развела предплечье парня так, что казак удивленно вскинул брови, почувствовав его хватку. «Добре. А сильнее можешь?» «Могу. Да только боюсь, как бы руку тебе, дядька, не повредить». «Смелый. Жми, не таись». «Поглядим, чем ты там в кузне занимаешься!» Снова усмехнулся казак, сжимая пальцы. В ответ Матвей приложился от всей души, и Елизар растерянно охнул, когда его пальцы захрустели в хватке парня. «Полегче, Ирод! И вправду искалечишь!» Прошепил он, выдергивая руку. «Прости, дядька, только я ведь не шутил!» Пожал Матвей плечами. «Бог простит», — отмахнулся казак. добрый Руки у тебя крепкие, значит, и шашку не выпустишь. А теперь, казачок, надо б тебе научиться ее в руке держать правильно». «Ногами! Ногами играй!» — покрикивал старый казак, попутно раскручивая длинный кнут. Матвей прежде слыхал, что в старые времена были мастера кнутобои, способные одним ударом переломить лавку, но впервые увидел подобное собственными глазами. Как оказалось, кнут в деле обучения у казака был чем-то вроде указки. Он запросто мог им показать точку, в которую парень должен был нанести удар или перехватить на замахе руку с шашкой. Да и вообще, в руках Елизара это была универсальная штука. Не Матвей попросил разрешения попробовать кнут самому, и первым же движением едва не смахнул себе ухо. Выяснилось, что орудовать этой штукой совсем не так просто, как кажется внешне. Приходится учитывать кучу всяких параметров. От расстояния до цели и до общего объема окружающего пространства. Ну и движение самого кнута, естественно. Елизар, вдоволь посмеявшись над его попыткой, быстро объяснил, что подобным искусством владеть не проще, чем той же рубкой в лаве. Потирая краснеющее ухо, Матвей кивнул и, вздохнув, вернул кнут хозяину. А дальше началось то, что здесь называют обучением. К счастью для самого Матвея, уроки, полученные им от отца, пришлись очень даже в тему. Даже те упражнения с ломами Вручив парню шашку из своих запасов, казак показал пару движений и принялся натаскивать на них Матвея, заставляя его повторять все раз за разом. Отлично понимая, что подобные действия должны быть доведены до автоматизма, парень с головой ушел в тренировку. Уже через час Елизар остановил его и, одобрительно кивнув, проворчал. «Сразу видать, Гриша тебя не только молотом махать учил. Завтра приходи со своей шашкой и с конем, посмотрим, как ты в седле». Вот тут Матвей изрядно струхнул. Ведь в прежней жизни верхом ему доводилось съездить нечасто. Да, основу он помнил. Благо в свое время держал коня и к седлу внука приучил рано. Но одно дело ехать по кругу рысью и совсем другое галопом с шашкой в руке. «Боюсь, дядька Елизар, в седле мне тяжко придется», подумав, осторожно высказался парень. «Чего бы?» удивился казак. «Так после того удара я ж забыл все. Имя свое, и то с грехом пополам вспомнил». Тут же подпустил парень сиротской слезы. «Ага!» — Вот оно значит как, — озадачился казак. — Ну, делать неча. Слово дадено. Да ты не журись. Бог не выдаст, свинья не съест. Приезжай верхом, а там видно будет. Надо станет, научу и в седле сидеть, и джигитовать как положено. — Благодарствую, дядька Елизар. — вежливо склонил голову Матвей. — Буду. Конечно, будешь. Сам сказал, что учиться хочешь. За язык никто не тянул, рассмеялся тот. Усмехнувшись в ответ, Матвей еще раз поклонился и, попрощавшись, поспешил домой. Умывшись у бочки, он устало перевел дух и, пройдя в дом, быстро сменил одежду. Для тренировки Настасья выдала ему старую одежду отца. Для работы была другая, но и ее уже пора было менять. Маловато стало. Войдя в кузню, парень поздоровался с отцом и, подхватив кувалду, встал к наковальне. Григорий как раз правил крепко погнутый лемех от плуга, так что помощь ему была не лишней. Закончив работу, кузнец аккуратно повесил готовый заказ на гвоздик и, напившись, негромко спросил. «Как у Елизара прошло!» «Да вроде добре!» «Велел завтра с шашкой и конем быть!» коротко ответил парень. «С конем-то добре!» Одобрительно кивнул кузнец. «Выходит, основа у тебя крепкая. Видать, не все забыл, чему учился. Скорее, тело помнит. А вот в башке, как в старой бочке, только тени до да пыль какая-то. На всякий случай пожаловался Матвей. «Да уж, беда», — вздохнул Григорий. «Тут вот еще что, сын. Я три года тому назад сговорил тебя на дочке Андрея Урядника женить, как в возраст войдете. Да только отказались они. Точнее, дочка его знать тебя не желает. Говорит, не хочет с паленым жить». Грустно улыбнулся мастер, глядя на сына с нескрываемой жалостью. «Да и хрен с ней!» — помолчав, решительно отрубил Матвей. «Коли дура, так и ну ее. Обойдусь». «Так ты, выходит, и ее забыл?» — моментально сообразил казак. «А что? Разве промеж нас было чего?» — насторожился парень. Так сам мне гуторил, что люба она тебе, — развел кузнец руками, — что с ней жить хочешь? Может, оно и было, да только сам знаешь, батя, смерть, она крепко ума прибавляет, особливо, ежели рядышком пройдется. — Вот, похоже, и мне прибавила принялся выкручиваться Матвей. — Это верно, — задумчиво кивнул мастер. — Добре. Тогда я Андрею так и скажу, что ты, мол, зла не держишь и от сговора отказаться готов. — А ему-то что за печаль? — не понял Матвей. — Хм, не дури! — укоризненно фыркнул Григорий. — Слово казацкое дадено было, а потому это обида роду нашему получается. — Да бог с ним! Какие тут теперь обиды! «Кто ж знал, что оно вот так все будет?» Развел Матвей руками. «К тому же, может, оно так и лучше. Помнишь, как в Писании сказано? В горе и радости, богатстве и бедности. А тут едва беда случилась, и все, сразу на попятны пошла». «Так вы ж не венчаны?» Растерялся кузнец. «И что? Все одно, сговор-то был». Не уступил Матвей. Вот и выходит, что не люб я ей был. Так, баловство одно. Перед подружками покрасоваться. Вот я какая краля. С самой юности сговорена. Добрый рассудил казачок. Раздался голос, и в кузню вошел Макар Лукич. Не спеша, огладив бороду и расправив усы, он окинул парня внимательным, заинтересованным взглядом, и, повернувшись к кузнецу, добавил. «Верно он все сказал, Гриша. Сговор был, значит, и должна себя девка вести так, чтобы ни у одной шавки язык не повернулся, на нее хулу возвести. Потому как то, роду новому казачьему, урон чести будет». «Ну да ладно, то теперь Андрея забота. Виру -то требовать станешь Вдруг повернулся он к Матвею. «Что за веру не понял тот. «А как иначе?» — вскинул казак кустистые брови. Андрей из-за свиристелки этой сговор порушил, от слова своего отступиться вынужден был, ему и платить». «А какая тут вира может быть?» — насторожился Матвей. «А какую назначишь, такая и будет!» Лукаво усмехнулся казак. «Бать, ты что насчет поездки в Юзовку надумал?» Повернулся парень к кузнецу. «Вон ты чего удумал!» Понимающе кивнул мастер. «Хочешь, чтобы он со мной в караван встал?» «Что за караван?» Тут же подобрался один из старшин станицы. Подобные вещи ему, как одному из главных заправил в поселении, Нужно было знать в первую голову. «Да вот думаем, как бы железо достали побольше, да подешевле купить», — вздохнул Григорий. «На ярмарке по той же цене у купцов вдвое меньше возьму. Да перевоз больно долог. Это шажно за Таганрог, через калмыцкие степи идти надо. А там всякое может быть». «За железом, стало быть». — задумался казак. «И угля там для плавки купить тоже можно», — осторожно добавил Матвей. «Уголь то добре», — все так же задумчиво кивнул Лукич. «А железо всякое нам и вправду потребно». «Вот что, казаки, завтра круг соберу, да самым им все обскажу». «Подумаем, как дело это сладить». «Ты, Гриша, не спеши отказываться. Матвейка твой верное дело замыслил. Сам говорил Давича, что для Булата у тебя стали нужный нет-почти. оружие такое казакам очень даже потребно. Сам знаешь, у нас что ни год, то набег Ногайский, а то и вовсе замять никакая в горах. — Потому и ломаю голову, как это дело получше сладить, — понимающе кивнул кузнец. Но ведь это мне, почитай, на месяц из дому уйти. А ежели у станичников дело какое по моей части будет? так у тебя на этот случай вон, сын останется, — кивнул на Матвея старшина, едва заметно усмехаясь. Уж инструмент какой поправить, это он и сам управится. Да и оружием, похоже, не оплошает. Покоен будь, батя, все как надо сделаю. — решительно кивнул Матвей, почувствовав поддержку своей идеи. «Иль ты, Гриша, опаску имеешь, что учил его плохо?» — поддел кузнеца-казак. «Учен-то он добре да только с памятью у него после того случая беда», — нехотя признался мастер. «Не что, управится. А коль чего не так сделает, так после сам исправишь». Тут же нашелся казак. «И не спорь, Гриша, вот коль завтра круг решит, что ехать тебе надо, то и поедешь, а с остальным сами управимся. Я присмотрю», — неожиданно пообещал Лукич. «Добрый, дядька», — махнув рукой, сдался кузнец. «Как круг скажет, так тому и быть». «От ты, слава богу», — усмехнулся старшина. А ты, Матвейка, не журись. Коль не сложилось с Андреей дочкой, так с другой сложится. И помни, казачок, с лица воду не пить. «Ха -ха -ха. А я с этим делом теперь и не спешу, Макар Лукич, усмехнулся парень в ответ. И без того забот хватает. Вон с одним только Булатом теперь дел будет столько, что забегаешься. А по весне еще и в полевые лагеря ехать. «А там и до экзаменации недалече будет. В реестр писаться надобно. Я ведь хоть и мастеровой, а все одно казак». «Ну, может, оно и верно», — подумав, кивнул Лукич. «Гриш, я чего пришел-то? Мне б коня перековать». «Так приводи, сделаю», — развел мастер руками. «Подкова у меня готова имеется». Так что быстро управимся. Добрый. Завтра, а после заутре не буду, кивнул казак и попрощавшись, вышел. Вот ведь удумал ты мне до куку", вздохнул кузнец, растрепав пальцами чуб. "Цельный месяц почитай в пути. Зато после долго с железом всяким будем. Глядишь к ярмарке спиток кинжалов булатных" Откуем и деньгой разживемся, — нашелся Матвей. — Хм, вот ведь вьюн, — рассмеялся Григорий. — Добре посмотрим, что круг казачий скажет. — Сами тебя из станицы в дорогу выпихнут, — не сумел промолчать парень. — Чего бы, — не понял мастер. — Так дядька Макар тебе уж сказал все. Оружие булатное казакам всегда потребно. В бою-то оно понадёжнее иного будет. Сам про то лучше меня знаешь. Тебя вроде моланьёй стукнуло, а гуторить ты стал так, словно университет городской закончил», — проворчал кузнец, удивлённо рассматривая собственного сына. «Привыкай, бать. За мной теперь много всякого странного будет», — вздохнул Матвей, разводя руками. «Это с чего?» «Неужто опасля болячки той?» «Угу. Mm -hmm. Сам видел. Я про Булат сам не знаю, откуда узнал. И теперь сны всякие вижу. Да только неприятные те сны. Страшные». Еле слышно признался парень, пытаясь хоть как-то оправдать свои знания и несуразности. «Сны, значит...» Так же тихо протянул Григорий. А про что хоть сныта «Война будет, бать, на востоке, далеко, у самого океана. С Японией какой-то воевать станем». «Когда?» — моментально подобрался казак. «Года через полтора-два, точнее не скажу», — снова вздохнул Матвей. «И как?» «Плохо, бать. Проиграет Россия». Всякие иные державы все делать станут, чтобы мы победить не смогли. Да еще и генералы наши толком командовать не смогут». «Хреново», — помолчав, неожиданно высказался казак. Это был первый раз, когда кузнец позволил себе бранное слово. Впрочем, Матвей его прекрасно понимал. Кивнув, он тяжело вздохнул, в который уже раз, и махнув рукой, добавил. Я потому и хочу, хоть как станичников наших, вооружить оружием добрым, чтобы в станице вдов поменьше стало. Да только не знал, как тебе объяснить это всё. Понял я тебя, Матвей. Ты в следующий раз, как чего увидишь, не молчи, сразу мне рассказывай. Неужто поверишь? Поверю. Помолчав, решительно кивнул казак. Не для того тебя Господь уберег чтобы ты глупость какую болтал. Видать, через сны твои он нам знать дает, что делать надобно. Ну, может, оно и так, — растерянно проворчал парень, не ожидавший такого далеко идущего вывода от этого молчаливого сурового казака.